«Я говорил про магию», — подался вперед Нор. «Опять-таки моя стихия — вода», — пожала плечами Авелина, в последний момент удержав слова о том, что она принадлежит роду старшего бога. Нор сразу же сник. Потух огонек в его глазах. Юноша печально понурил плечи и тяжело вздохнул. «Прости, глухо», — пробормотал он, — «я не учел этого». — Наверное, не стоило приходить сюда. Неоконченная фраза камнем упала в тишину комнаты. Нор повернулся и медленно подошел к двери. «Постой — Постой! — окликнула его девушка, когда он уже занес ногу над порогом. — Ты можешь потренироваться в искусстве нападения. Думаю, я без проблем отражу твои удары. Все будет занятие, пока Делеон не вернется. «Ты предлагаешь, чтобы я поступал подобно ему?» Гневно посмотрел на чужачку сирота. «Мучил и истязал тебя?» «Нет уж, спасибо. Я не хочу причинять тебе боль». «Ты неправильно понял», — с легкой улыбкой возразила Эвелина. «Не беспокойся. Я сумею вернуться от твоего нападения, раз уж выдержала поединок с Делионом». Юноша замер. «Потому, как повледнели его губы, Девушка без проблем определила, какая напряженная борьба идет сейчас во главе Норы. Не беспокойся. Усмехнувшись, Эвелина встала со стула и подошла к гонче ближе. Ты всегда сумеешь остановить поединок, если вдруг решишь, что схватка зашла слишком далеко. Да и потом. Знание подстихийной магии тебе тоже не повредит. Начнем с самых основ. — Ты в самом деле не будешь скрывать от меня свою боль, если вдруг я перейду черту дозволенного? — с волнением спросил юноша. — Разве я похож на человека, который получает наслаждение от страданий? С лукавой улыбкой в ответ поинтересовалась девушка. — К тому же тебе придется весьма потрудиться, чтобы задеть меня магией. — Хорошо, — с видимым облегчением выдохнул Норр. «Тогда я согласен». Эвелина расхохоталась от этих слов, будто эта девушка сейчас убеждала гончую начать тренироваться с ней, а не он пришел с просьбой. Юноша мучительно покраснел, поняв, что именно сейчас сказал. «Прости», — смущенно пробормотал он, старательно отводя глаза. «Ничего страшного», — легкомысленно отмахнулась девушка. «Тогда начнем с завтрашнего утра, пожалуй. Только вот что...» Но распуганно посмотрел на нее, будто ожидая каких-то обидных слов в свой адрес. «Я думаю, остальным не стоит знать о наших уроках», поспешила продолжить Авелина. «Конечно, от Далеона сам факт этих занятий я не сумею скрыть, но это будет еще не скоро, и я сама с ним поговорю» когда он вернется, но мне бы не хотелось, чтобы другие младшие гончие были в курсе. Все равно я не смогу при всем желании проводить тренировки для всех, да и хозяин, думаю, этого не одобрит. Юноша поморщился, когда девушка невольно назвала старшую гончую хозяином, но возражать не стал, лишь почтительно наклонил голову в знак согласия и вышел из комнаты. Эвелина вернулась к окну. Она долго задумчиво вычерчивала круги на запотевшем стекле, стирала узоры и принималась рисовать дальше. Интересно, как отреагирует Делеон, когда узнает, что его тень осмелилась самовольно обучать младшую гончую магии.